Мистер Векс живет ощущениями, но не забывает и об осторожности. Эта женщина, которая откуда-то узнала об Ариэль, вошла в его жизнь, как лопнувший баллон мустанга. Он еще не разобрался, кому улыбнулась судьба, ей или ему. Памятуя о револьвере в ее руках и желая, чтобы с ним были его друзья, доберманы, Вехс скользящим шагом приблизился к дверям в подвал и услышал женский голос, поднимающийся снизу. «Кот и шеперт, живая и невредимая». Какая странная фраза, подумалось ему, какая таинственная и непонятная. Эти пять слов напомнили Вехсу, шифрованное заклинание, обладающее огромной непонятной силой и могуществом. Как бы утверждая его в этой загадке, голос незнакомки ещё раз повторил, словно колдуя: "Кот и шеперд, живая и невредимая". Векс никогда не считал себя суеверным, однако его обострённое чутьё ма всё сверхестественное подсказывало ему что на этот раз он столкнулся с чем-то таким чего никогда раньше не испытывал волосы у него на голове слегка зашевелились по шее побежали мурашки а рука невольно стиснула рукоять пистолета поборов свою непонятную нерешительность вевс просунул голову в дверь И глянул вниз. Женщина успела опуститься почти в самый низ. Ей оставалось преодолеть всего несколько ступеней. Одна её рука лежала на перилах, в другой поблёскивал револьвер. Глядя на то, как она держит оружие прямо перед собой, Вегс ещё раз убедился, что перед ним любитель, а не полицейский профессионал. Но даже несмотря на это, женщина в красном свитере могла оказаться его собственной мистером Вексом, лопнувшей покрышкой. Вот почему он был готов, отрешась от своего жгучего любопытства и некоторой очень лёгкой степени нервозности, поправить ногами свой интерес естествоиспытателя. и поставить на первое место вопросы личной безопасности. Векс бесшумно проскользнул сквозь дверь на верхнюю площадку лестницы. Несмотря на то, что до женщины было буквально рукой подать, она не могла услышать его, потому что бетонные ступеньки не скрипят. Он приподнял пистолет и прицелился ей в спину. Первый же выстрел должен был сбить её с ног и бросить лицом вниз на каменный пол подвала. Второй выстрел настигнет её ещё в полёте. Когда она упадёт, он бросится вниз по лестнице, всаживая в неё третью и четвёртую пулю и стараясь поразить её в ноги. прыгнув на неё сверху и прижав к земле всей своей массой, он приставит ствол пистолета к её затылку и когда почувствует, что одолел её и что снова контролирует ход событий, тогда он и решит по-прежнему ли она представляет для него опасность или нет, можно ли рискнуть допросить ее, или эта женщина все еще настолько грозный противник, что самым лучшим решением будет всадить ей в голову пару пуль. Когда женщина проходила под лампой на нижней площадке, мистер Вех сумел получше рассмотреть ее оружие. Это действительно оказался Смит Вессонт, калибра 38, модели «Чифс Спешл». Так он и подумал с самого начала, когда увидел размытый образ, выбирающийся из кабины незнакомки в окно своей спальни. Однако внешнее оформление оружия и его модель неожиданно натолкнули его на мысль, от которой все тело Вехса пронзил слабый электрический разряд. Ноздри его уловили запах сосиски, тощий джим. А в памяти всплыли влажные, темные, расширенные от ужаса, отчаяния и боли глаза. За последние несколько часов Вехс видел два таких револьвера. Первый принадлежал молодому Павелу. азиатскому джентльмену с бензоколонки, который держал его под прилавком в целях самообороны, но так и не успел им воспользоваться. Второй оказался у этой женщины. Он знал, что Chief Special довольно популярная модель Smith Wesson, но отнюдь не настолько, чтобы попадаться так часто. И с уверенностью лисы, которая чувствует след кролика во влажной траве, Крейбенс всех понял, что это то же самое оружие. И хотя женщина внизу во многих отношениях продолжала оставаться для него загадкой, а её присутствие в доме не стало менее удивительным, ничего сверхъестественного в ней не было. Имя Ариэль Известна ей не потому, что она следила за ним из какого-то иного мира, не потому, что она находится на службе неких высших сил. Просто эта женщина была там, на автозаправочной станции, и именно в те минуты, когда Вехс болтал со служащими, а потом их убил. Где она могла прятаться и как он ее проглядел, Вехс не имел никакого представления. равно, как и о том, что побудило эту авантюристку отправиться за ним в погоню и откуда у неё столько мужества и отваги, что она решилась на это опасное приключение. Пожалуй, для того, чтобы разобраться в этом, одной интуиции маловато. Зато теперь, когда главная проблема разъяснилась, он может задать эти вопросы ей самой. Опустив пистолет, он отступил назад и вышел из бельевой, чтобы женщина ни взначай не бросила взглядов вверх и не увидела его раньше времени. Неожиданный страх, посетивший Векса, непонятное подавляющее ощущение того, что всё происходящее имеет сверхъестественную, волшебную природу, оставили его так же легко, как поднимается над полями утренний туман. И вех сам удивился своему легковерью. Он, не питающий никаких иллюзий относительно истинной природы вещей, видящий всё так ясно, признающий главенство простых и примитивных ощущений, самый рационалистичный из людей, испугался как мальчик, вдруг попавший в тёмную комнату. Векс едва не рассмеялся над своей глупостью и тотчас выбросил всю эту чушь из головы. Должно быть, женщина уже достигла нижней площадки. Что ж, пусть хорошенько всё исследует. В конце концов, она проникла в его владения именно за этим. Какие бы удивительные причины ни толкнули её на сей рискованный шаг. И Векс решил ей не мешать. Её мусома было любопытно реакция женщины на то, что она увидит в его подвале. Он снова получал удовольствие. Игра продолжалась.